Перемещение к нужным воспоминаниям. В рамках данной книги я дам простую и безопасную практику для самостоятельного просмотра воплощения, чтобы вы могли попробовать это в домашних условиях. Также я дам несколько ценных советов-подсказок практикам-регрессологам. Хочу подчеркнуть, что для решения действительно серьезных проблем, связанных с воспоминаниями из прошлых жизней, я настоятельно рекомендую пройти сеанс с опытным специалистом-регрессологом или пройти обучение методу регрессии «Луч» на курсе. Существует множество способов и методов, как можно получить доступ к различным воспоминаниям из прошлых жизней. По сути, в медитации вы можете быть сами себе регрессологом. Для самостоятельной медитации я предлагаю следующую практику. Первое. Написать на листе бумаги и запомнить ваш запрос к высшему «Я» на медитацию. Вопрос или исцеление, или разрешение какой-либо ситуации. Второе. Выполнить предыдущие этапы медитации. Расслабление, визуализация защиты реки света через обращение к источнику, провести очищение энергоматрицы и поля. Третье. Важно, чтобы тело было расслаблено. Обратиться к своему высшему «я» и сказать вслух или мысленно. «Мое высшее «я». Прошу тебя показать мне то, что ты считаешь нужным показать в связи с моим запросом, информацию, которая поможет мне наилучшим образом». Когда вы пребываете в гармоничном, расслабленном состоянии, Высшее Я вас прекрасно слышит и готово помогать по запросу, насколько это возможно в условиях самостоятельной медитации. Если образы не идут, можно использовать способ визуализации для перемещения к нужным воспоминаниям. Их множество. Один из простых выглядит так. Можно представить себя в коридоре, в котором слева и справа множество дверей. Они все одинаковые. но одна из них чем-то отличается. Можно представить, что именно за этой отличающейся дверью и есть те воспоминания, которые вам нужны, и можно подойти к ней, открыть и пройти сквозь нее, если хотите посмотреть. Вы также можете придумать свой способ визуализации, удобный вам лично. Нет ограничений. Четвертое. Далее сосредоточьте внимание на ваших внутреннем взоре и ощущениях. Если расслабления достаточно, начинают проявляться картинки, образы, сценки, сменяющие друг друга, как сюжет. Он может быть от первого лица, может быть вид со стороны. Важно не пытаться анализировать то, что вы видите, не думать, что это какая-то фантазия ума. Это информация, важная для вас информация, значение которой может стать понятным сразу, а может и только через какое-то время. Просто позвольте себе наблюдать за сюжетом и постарайтесь рассказывать вслух то, что видите. Также постарайтесь запомнить то, что видите и чувствуете. Желательно рядом с собой заранее положить включенный диктофон или смартфон с включенной функцией диктофона. Они сейчас есть в каждом смартфоне. Чтобы ваш рассказ записался, и вы смогли его прослушать, если забудете о том, что только что видели сами. Обычно, чем глубже удается войти в состояние тета-ритма, тем труднее запомнить сюжет воплощения и ответы высшего «я», «но». Зато реалистичнее и четче будут образы и ощущения. Пятое. Когда вы устали или чувствуете, что все, что можно было на сегодня узнать, уже вам показали, поблагодарите ваше высшее «я» за предоставленную информацию, и можно открывать глаза, не спеша возвращаясь в полное бодрствование. Если в процессе просмотра информации вы уснете, это тоже нормально. Так часто бывает. Навык удержания себя между сном и бодрствованием в визуальной медитации Приходит со временем. Основная сложность в самостоятельной медитации — это частое скатывание в сон. Эту тонкую грань между легким расслаблением, альфа-ритмом, и сном, дельта-ритмом, тета-ритм достаточно трудно удержать без продолжительной практики. Самостоятельной медитацией, в том числе и с использованием способа ранее описанного, можно со временем наработать этот навык удержания себя в тета-ритме достаточно долго, чтобы получить информацию и помощь в исцелении тела. Но, разумеется, во многом функция регрессолога как помощника в медитации состоит именно в том, чтобы помочь регрессанту не скатиться в сон, а наоборот, удержаться в тетаритме дольше, насколько возможно, комфортно и безопасно.